у з о р а Казоо, преподаватель магической геометрии первой старшей школы при Национальном университете магии, отвечал за практический инструктаж класса Б второго года. Он был приглашенным профессором, которого для первой школы предоставил Национальный университет магии. Как гения, в молодом возрасте получившего место профессора университета, многие его недолюбливали за чрезмерно свободное отношение к исследованиям, Его насильно перевели в школу, чтобы он набрался немного опыта в качестве преподавателя. Однако он ни в малейшей степени не был против и даже обрадовался тому, что теперь может свободно проводить исследования и ни о чём больше не беспокоиться. Именно благодаря своему характеру он не только холодно отнёсся к трениям между учениками первого и второго потоков, но даже хотел, чтобы ученики полностью забросили все эти различия. Кроме того, он даже пренебрегал собственным мнением учеников. Его дом, входивший в 100 семей, был удостоен права носить фамилии и число 20 Цу. Из семей ц у з у р ы и Сори вышли многие выдающиеся исследователи, которые свободно обменивались результатами своих экспериментов и поддерживали высокий авторитет страны. Даже любимая составная магия Хаттори принесла плоды после руководства Цузуру Сансе. Такое впечатление производил ц у з у р а Сансе инотацию. Судя по данным... с у з у р а с е н с е й был без сомнения чудаком. Правда это или нет, но Тация быстро испытала его истинное лицо. Когда Тация зашёл в подготовительную комнату магической геометрии, из преподавателей в ней присутствовал лишь с у з у р а с е н с е й «Видимо, остальным неловко в этом кабинете», — подумал Тация. Нанятые школы инструктора были исключительно талантливы, конечно, не очень гордились своими личными способностями, Но рядом с гением, получившим место ассистента профессора университета магии в 20 лет, у любого поштнётся уверенность. Чем больше люди полагаются на свои личные таланты, тем больше чувствуют давление от того, кто проявляет ещё больше талант и способности. Ему было знакомо это чувство, однако оно проявлялось в областях, не связанных с магией. Верно Тацио предположил а или нет, но неоспоримая истина была в том, что помимо ц у з у р ы здесь не было других преподавателей, В подготовительной комнате магической геометрии его ждали три человека – Цузура, Сузуне и с о р и э т о ведь знаешь о конкурсе диссертации, который в конце месяца будет проводить магическая ассоциация?» Обменявшись приветствиями, Цузура перешёл сразу к делу. «Я не знаю подробностей». На этот осторожный ответ, требующий что-то взамен, Цузура чуть кивнул. «Конкурс диссертации не настолько знаменит, как турнир девятишкол», Поэтому неудивительно, что ученик первого года не будет знать подробностей. Да и количество участников сравнивать нельзя. Для турнира девяти школ требуется их аж 52, а на конкурс диссертации нужна всего лишь небольшая команда из трёх человек. Чистая разница в цифрах должна быть поражала, но если спокойно подумать о том, что конкурс состоит из написания доклада и последующей его презентации, то для такой задачи просто не нужно много людей. Если всё, что им требуется, это дополнительные руки, чтобы помочь разработать реквизит для доклада, поможет любой ученик. Для этого не нужно специально приглашать присоединиться к команде. Если в одном месте соберётся много руководителей, цели на самом деле будет добиться труднее. Конечно, немного удивляет, что из всей школы выбрали лишь троих учеников. Но это в пределах здравого смысла. Задумал, цитация. Теперь главной теме. ш и б а к о н «Не хочешь стать представителем первой школы на конкурсе диссертаций?» Разумеет, цитацию не смог ответить сразу, он совсем не ожидал такого вопроса. «Вы хотите, чтобы я присоединился?» – машинально спросил он. Не мог не спросить, даже если слова Цузуру оставляли мало места для ошибки. Национальный конкурс диссертации старших школ, проводимый Японской магической ассоциацией. Полное название конкурса включало все старшие школы страны, но официально обучили теории магии лишь в девяти старших школах при Университете магии, потому конкурс на самом деле был между этими девятью школами. И если турнир девяти школ был практическим мероприятием, то конкурс диссертации, несомненно, будет литературным дополнением. Именно так. Слегка учтивый тон, наверное, был его личной игрой. Цузура принял драматическую позу и кивнул в ответ. «Изначально мы собирались взять э Тихару-сан, и, Тихару и Сори-куна… а также х и р а к а в у Сан из класса c третьего года. Но, к сожалению, для х и р а к а в а Сан в последнее время настали трудные времена. На прошлой неделе она даже подала заявление об уходе. Хорошая новость в том, что мы сумели её переубедить, но она всё ещё не в том состоянии, чтобы участвовать в конкурсе. Вот мы и пришли к тебе. т а ц а смутно припоминал т р е т ь е г о д к у из класса С по фамилии х и р а к а в а т е х н и к о м ответственным за калибровку катка Баякавы на саботированных иллюзорных звёздах турнира девяти школ, Видимо, и была ученица третьего года по фамилии Хиракава. «Но зачем брать меня, ученика первого года? Разве представители не выбираются комитетом по выбору доклада?» Тацо, наконец, вспомнил слухи о выборе команды на конкурс, которые начали распространяться с начала июня. Поскольку в то время разработка «Магии полёта» вошла в заключительную стадию, у него не было свободного времени, чтобы разузнать побольше, особенно о тех сценариях, которые могут затащить его в центр внимания, Так что он быстро об этом позабыл. «Если учесть, что подготовка всех составляющих доклада должна быть закончена одновременно, ты лучший кандидат. э Тихара-сан сообщит остальное». Упрощённо ответив на вопрос т а ц ц и Цозура быстро покинула кабинет. т а ц ц я никогда бы не п р и н я л это предложение. Видимо, слухи о том, что ц у з у р у не интересует мнение учеников, правдивы. К сожалению, т а ц ц я не обладал властью наложить вето на это решение, Изначально он думал, что его позвали лишь за тем, чтобы помочь собрать данные, но, похоже, в этом он просчитался. Впрочем, сколько ни жалуйся, это не поможет. Чтобы понять, что происходит, Тация повернулся назад к Сузуне. е ш и б а к о н это я тебе рекомендовала, и я отклонила все другие кандидатуры». Уронила бомбу Сузуне в ответ на вопросительный взгляд Тация. я отклонила, значит». Я уверен, все кандидаты потратили много времени и усилий в своих предложениях. По-моему, многие разозлятся, если кто-то вроде меня, который даже не подал заявку, будет принят. Как же ученики, которые находятся немного позади тебя, эти х а р а с э м п а й а также и с о р и с а м п а й и Хиракава-сэмпай, что подумают они? А с Акимот Акуни не может быть и речи. А для данной задачи он не подходит. Когда т о т с е возразил, то ни о ком не думал. Но Сузуне сразу же прибегла к словам, который и граничит с л и ч н о неприязнью. «По о Сакимото ты имеешь в виду Сакимото и Сао с э м п о й из дисциплинарного комитета?» Решил Тацуя намеренно подтвердить, о ком идет речь, чтобы разговор не опустился до такого уровня. «Ммм, да. Просто у него и меня радикально разные взгляды». Как и ожидало, с ь с у з а н а просто почувствовала, что з а ш л о слишком далеко и сдержала себя, как т а ц у и надеялся. В это время в их разговор вмешался Исори. «Как и говорил с а м п а й Хотя составляет теорию и подготавливает доклад команды из трёх человек, если все трое разделятся на разные мнения, тогда они никогда не согласятся с направлением презентации, поэтому необходимо разделить задачи между главным писателем и двумя помощниками. На этот счёт наша школа решила, что Этихара Сэмпай будет главным писателем. Тация кивнул, соглашаясь с двумя пунктами о б ъ я с н е н и я и с о р и А разделение между главным и вспомогательными членами обязательно. как и назначение Сузуне, ученицы третьего года в качестве главной, также имеет смысл. Другими словами, я наиболее подхожу для темы, которую ты выбрал, Этихара-сэмпай. Учитывая весь этот разговор, такая возможность наиболее вероятна, но почему же Сузуне так решила? Проще говоря, о т с у ещё не подписывался под какими-либо теориями или диссертациями. Темой моего доклада будет «Техническая возможность разработки реактора т е р м о е р н о г о синтеза с м а г и е гравитационного контроля». У Тацию широко раскрылись глаза. «Шебакон?» «По-моему, это также и твоя тема исследования». Хотя он подумал, что для у ч е н и ц ы старшей школы использовать слова «тема исследования» немного чересчур, но термоэйдерный реактор с магией непрерывного гравитационного контроля был и вправду одной из целей, которой преследовал Тация. Кроме того, он держал это при себе, так что не должен был поднимать эту тему с кем-либо ещё. «Понятно». «Так в то время за нами шпионила ты, Тихара-сампай!» «Я не люблю термин «шпионила». Назовём это «с интересом наблюдала». Это намного превысило простое наблюдение и граничило с прямым подслушиванием, но т а ц у ю не создал из этого проблему. В апреле, во время происшествия с антимагическими террористами, т а ц у ю когда два раза встречался с Мибус Аякой, обнаружил, что кто-то за ним наблюдает, но он не стремился найти наблюдателя. Раз результаты говорят сами за себя, то сейчас поднимать из этого шум нет смысла. Осталось меньше трёх недель до официального начала конкурса диссертаций. Я считаю, что сейчас можешь надлежаще помочь лишь ты, Шибакон. Ты ведь тоже лично заинтересован в этой теме. Неужели ты даже не рассматривала возможность того, что я просто использовал это как пример с Мибу Сэмпай? Думаю, в людях я разбираюсь достаточно. Тация криво улыбнулся на то, как высоко его оценивают. Понял. Поскольку я тоже получу от этого выгоду... позвольте мне помочь». С одной стороны, Тацио не шутил о том, что получит от этого выгоду. С другой стороны, он был заинтригован, решит ли предложение Сузуне одну из трёх великих загадок, и будет ещё лучше, если в какой-то мере будут использованы его собственные наработки. «Тогда что мне сейчас нужно делать? Во-первых, я хотела бы объяснить детали конкурса диссертации более подробно. Исорикун, надеюсь, ты не против услышать всё ещё раз?» «Конечно нет. Можешь продолжать, Итихара-сэмпай». Поблагодарив глазами Исори Куна, который чуть кивнул знак согласия, Сузуна из выдвижной полки достала три портативные чёрные доски и передала их каждому, оставив одну себе. Портативные чёрные доски и электронная бумага с беспроводной связью, которая позволяет пользователям смотреть увеличенные материалы презентации с листа нормального размера, которые можно держать одной рукой, без использования проекторов в маленьких комнатах для конференций. Разумеется, эти доски поддерживают свет но при показе текстов или документов часто используют белые буквы на чёрном фоне, отсюда название «Чёрные доски». с у з а н н а прикрепила свой терминал данных к доске и открыла справочник конкурса диссертаций. Шебакун, как ты и предположил, конкурс диссертаций – это площадка для распространения результатов исследования теории магии и магической инженерии на уровне старшей школы. Ученики не только оглашают плоды своего старшего школьного образования – Некоторые из них даже получают возможность представить итоги своих исследований всему миру. К тому же там будут представители Департамента исследований магии, и любой доклад, записанный в магическую энциклопедию, также примут и у н и в е р с и т е т с корпорациями. Слушая Сузуне, т о т с у я смотрел на поток данных на экране. Обычно конкурс проводится в последнее воскресенье октября. Место его проведения изменяется между Киото и й к о г а м о й Наверное, потому что главная штаб-квартира Японской магической ассоциации расположена в Киото, а главное – отделение региона Канта в Йокогаме. В этом году он будет проходить в Международном конференц-центре Йокогамы. Татсуя мысленно пробежался по календарю, к счастью, он ничего не запланировал на последнее воскресенье октября, которое будет 30-го числа. Принять участие в конкурсе могут лишь те, кого рекомендовали старшие школы магии при Национальном университете магии, или те, кто прошёл предварительный отбор в своих школах. Ещё не бывало случаев, чтобы кто-то представил результаты своих исследований без рекомендаций. Хотя по правилам в конкурсе диссертации может принять участие любая школа страны, конкурс до сих пор остаётся эксклюзивом для старших школ магии. Слушая объяснение с у з н ы т а т с я не мог не добавить несколько слов удивления. «Значит, не было случаев, чтобы команда прошла без рекомендаций школ?» «Шибакон, думаю, для нормального ученика старшей школы составить 30-минутный доклад будет труднее, чем появиться на коде Монолита и л и а л и з о р н ы х Звёздах». Исорикон прав. «Даже мы, без помощи школьного совета и клубов, втроём не справимся». Татсо, уже привыкший писать техническую документацию, мысленно пробормотал «Неужели?», но не высказал свое несогласие. т е м а мы выбираем сами, но при очевидном условии, что она не будет идти против общественных интересов или морали. Два года назад ученик предложил теоретическую разработку магии, которая может заменить оружие массового поражения. Его доклад раньше времени быстро зацензурили инспекторы. «Неужели кто-то и впрямь был настолько дерзок?» Удивился и с о р р и глаза у него расширились. Похоже, он впервые об этом слышал. Тация понимал, что он имеет в виду, но вместе с тем он, кто способен использовать магию, превосходящую даже оружие массового поражения, был не в том положении, чтобы критиковать того ученика. Однако пока он внутренне насмехался над собой, в голове возник другой вопрос. «Зацензурены раньше времени инспекторами. Значит, доклад не был опубликован?» А раз данные остались под замком, и Тихара, сымпай, как ты об этом узнала?» т а ц у я даже не подумал дважды прежде, чем спросить, из-за чего почему-то наступила странная тишина. с у з а н а неосознанно отвернулась со сложным и несчастным выражением лица. «Нет, если не хочешь отвечать...» На устах т а ц у и были эти слова, когда она вздохнула и ответила. «Три года назад тот доклад написал президент нашего школьного совета. Неужели в нашей школе была такая личность?» Лишь молча мог восхитить цитацию. Поскольку конкурс диссертации проводился сразу после начала работы нового школьного совета, о с у з н ы присоединилась к руководству во второй половине своего первого года, неудивительно, что она знает эти подробности. Судя по её нынешнему выражению лица, очевидно, что тут предыдущий президент сделал много других легендарных дел. Хм. Вследствие того случая весь окончательный проект, материалы, отчёты и чертежи должны были заранее передать в Магическую Ассоциацию. Возле Сузуне, которая намеренно кашлянула, и Сори, похоже, что-то понял и кивнул, наверное, из-за того, что все эти подробности слушал впервые. Крайний срок – в о с к р е с е н ь е через две недели. Хотя материалы должны быть переданы в отделение региона Канта Магической Ассоциации, за это на себя ответственность возьмёт школа. Учитывая время, которое потребуется Сузури Сансэю на проверку содержимого, в идеале мы должны всё закончить к следующей среде – Даже если изучить все материалы и собрать отчёт, на составление самого доклада останется лишь 10 дней. Учитывая оставшееся время, это и впрямь плотный график. Однако зачем нужно просматривать материалы Цузури? В школе должно быть ещё много преподавателей с богатым опытом, некоторые из них даже создавали учебники для обучения магии. На этот невысказанный, поскольку это могло оскорбить Цузуру Сэнсея, вопрос Исори проницительно ответил вслух. В этом году за конкурс отвечает с у з у р а с е н с е й Мало того, что он должен помогать с подготовкой конкурса, он также должен решать разные хлопоты вроде подготовки магических экспериментов. Обычно это оставляют молодым преподавателям. Несмотря на его молодость, с у з о р а с е н с е й чрезвычайно способный человек. Нам очень повезло, что мы можем получить инструктаж, который намного превосходит тот, что мы обычно получаем на уроках. Что вдвойне верно для ученика второго потока — который обычно не имеет возможности персонального обучения от преподавателей. Впрочем, вслух Татсу этого не сказал, поскольку и с о р и ю Сузуне – какое там превосходство. У половины учеников не было права на фактическое обучение от учителей. Удобно не заметили этого, не было необходимости им напоминать. Поподробнее объяснив несколько конкретных областей, требующих особого внимания, Сузуне закончила.